Глава 45. Зафира мчалась сквозь зелень Оазиса, игнорируя их зов, игнорируя неотступный, обжигающий взгляд наследного принца Аравии. Отпусти ее! Раздался тихий голос Насира, отчего Зафира чуть замедлила бег. Ей нужно время. Охотница не стала ждать ответа Альтаира. Она спряталась среди множества финиковых пальм, прижалась спиной к колючему стволу и затаила дыхание. Деревья приветствовали ее, шептали, сворачиваясь в коконы. «Постой немного, передохни». Тени отражали ее страдания. Финиковые пальмы поникли, когда зафира рухнула на колени. Она моргнула, и они снова выпрямили спины. «Дайра!» Она все катала на языке древнее сафаитское слово — компас. Вот почему она никогда не задумывалась, как отыскать Джаварат на заброшенном острове. Способности сами вели ее в нужное место, вели многие годы. Она не сбивалась с пути, не теряла рассудка. Она просто охотилась в Арзе, не попадаясь никому на глаза. Благодаря силам она выходила из леса в здравом уме. Баба... Каждый раз, когда баба уходил в Арс, он брал с собой Зафиру, держал ее за руку, охотился с ней, следовал за ней до самого последнего дня. До того дня, когда Арс свел его с ума и его сознание, если бы только она знала. О, снег, милосердный! выдохнула Зафира, вспоминая бешеный Гул в крови, который вел ее верной дорогой. Из всего, чем она могла владеть — огня, тьмы, иллюзий — ей было даровано чувство направления. Она и не предполагала, что оно может быть даром. От деревьев отразился истерический смех. Зафира натянула лук, но вдруг осознала, что смех породила ее собственное сломленное «я». С губ сорвался всхлип Это слабость. Она не принадлежала охотнице. Она сбивала с толку, разрывала сердце в клочья. Внезапно все обрело смысл. Почему саросинцы пытались похитить ее в Деменхуре? Почему Альтаир и принц объединились с ней? Они просто хотели воспользоваться ее даром и найти Джаварат. Зафира вздрогнула, вспомнив серые глаза Насира, следившие за ней каждую секунду. Теперь она поняла, почему он наблюдал за ней, почему спас от эфрита. Он защищал свой компас. Всё это время он знал. А значит, знал и султан. Или, по крайней мере, у султана имелось предположение и власть действовать в соответствии с ним. Все они были верны одному королевству. Но серебряная ведьма и султан, похоже, не ладили друг с другом. Они разошлись в своих интересах. Между ними вспыхнула вражда, причин которой Зафира не понимала. Как не понимала того, зачем принц и генерал пытались ее убить. Возможно, ни одна из сторон не одобряла Зафиру. Она вовсе не возглавляла список охотников «Серебряные ведьмы». Она и была этим списком. Единственным известным охотником, который мог найти Джаварат. Если бы она не ходила в Арс, если бы не добывала еду для деревни, ни Серебряная ведьма, ни Султан Гамик никогда бы о ней не узнали. Джаварат так бы и оставался затерянным, пока какой-нибудь другой компас не раскрыл бы свои способности. Если другой компас вообще мог существовать. Великие небеса, способности, силы, исчезновение волшебства... Зафире хотелось лечь. Нет, нельзя. Она же вроде не старец. Косые солнечные лучи сияли золотом на зеленой листве перед ней, там, где в тишине открывалась тропа. Яркие цветы распускали лепестки, маня к себе нежным перезвоном. «Будь свободной, охотница!» — шептали они. Тени безмолвно напоминали, что ей никто был не нужен. Она могла находить путь от азиса к азису, от руин к руинам, могла найти эту жалкую книгу, могла в одиночку вернуть аравии волшебство, не беспокоясь о том, кто с кем в союзе и кто планирует ее убить. Но она вспомнила нежное прикосновение ткани к своей коже, печаль в глазах принца. Смех Альтаира, настойчивость Беньямина, тень, преследующую темные глаза Кифы. Зафира жаждала ответов, и ответы эти хранил Беньямин. И тогда она повернула назад, надеясь, что не пожалеет о своем решении.